Глава 55. Тёплый солёный ветер обвивал лицо Джастина. Солнце ещё не встало, но уже окрасило верхушки деревьев. Птицы горланили уже вовсю. Вокруг было невероятно красиво, однако Джастин этого не замечал. Он просто ждал. Что с ним произошло за это время? Сумасшедшая девчонка, что она с ним сделала? А с собой? Он внезапно обернулся и увидел Кэтрин за своей спиной. Розоватые блики рассвета немного смягчали ее внешний вид, а может, она просто поспала и восстановила силы. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Джастин сдержанно. Он встал и отодвинул плетеное кресло, чтобы она села. Кэтрин поблагодарила его кивком головы и ответила немного осипшим голосом. «Нормально, спасибо». Выглядишь очень плохо. Тебе нужно к врачу, причем срочно. И расскажи, наконец, где мы и что ты натворила. Кэтрин попросила его принести воды. Он терпеливо встал и принес с маленького столика, стоящего в стране, графин с каким-то напитком, похожим на холодный чай. Налил ей в бокал. Кэтрин взяла его худой, кожи до кости рукой, и сделала несколько глотков. «Я лишила тебя осознания и воли, воспользовалась любовной магией. Мы поженились, а это наше свадебное путешествие». Джастин смотрел на нее, до него с трудом доходил весь ужас сказанного. «Ты...» «Что сделала?» Он понял, что она сказала, но не мог в это поверить. «Она верно шутит. Не может быть. И я беременна». Джастин запустил руки в волосы, пытаясь сжать черепную коробку. Ему показалось, что голова сейчас взорвется. «Ты сумасшедшая! И... и Олдин позволил тебе это?» Кэтрин пожала плечами. Он был против, пытался отговорить, говорил о последствиях. «А каких именно?» — спросил Джастин резко. Ему хотелось свернуть ей шею, но она имела такой болезненный вид, что невольно вызывала у него острую жалость. Я могу умереть, потому что все, что я делала, держало твое сознание несколько недель, лишило меня собственных сил. Я могла бы восстановиться, но теперь и это невозможно. Джастин не верил своим ушам. Да как она могла пойти на такое? Из-за беременности? — глухо спросил он. Кэтрин кивнула. кэт Поехали отсюда. Поехали к твоему отцу. Он придумает что-нибудь. У вас много могущественных друзей, которые тоже, возможно, смогут помочь. «Ты останешься со мной?» спросила девушка. Джастин мгновенно понял, что отвечать «нет» бессмысленно и опасно. Тем более он на самом деле не мог оставить ее сейчас. Каким бы образом это ни произошло, Она беременна его ребёнком. Это всё меняло. Он взял её за руку и постарался сказать как можно убедительней. «Я останусь. Ты должна поправиться». Кэтрин покачала головой. «Вряд ли это возможно». Джастин встал. «Хватит разговоров, всё и так ясно. Когда мы можем уехать?» Кэтрин сидела и молчала. А потом подняла на него глаза, и он почувствовал, что она сейчас может снова влезть в его сознание и лишить воли. «Кэт, не надо. Я обещаю, что не оставлю тебя». Тут он запнулся. «Потом мы решим, как дальше жить. Я буду с тобой, пока ты во мне нуждаешься». Она с минуту вглядывалась в него, потом кивнула. «Хорошо». «Несколько дней я еще отосплюсь, и мы уедем». Джастин не стал спорить и помог ей вернуться в спальню. «Ты хочешь есть?» — спросил он. «Где тут что вообще?» Девушка махнула рукой куда-то в сторону, и он пошел искать кого-нибудь из прислуги. Ей надо было поесть, сам же он чувствовал только опустошение. Она навсегда привязала его к себе». О Наташе, наверное, придется забыть. Она ушла от него, заподозрив его в измене. И что он сможет доказать ей теперь, когда он стал мужем и почти отцом? Он нашел кухню, которую осмотрел с некоторым страхом. Такого он еще не видел. Все из стекла и какого-то серого металла. Впрочем, к чертям Кэтрин и Олдина с их домами и чудесами... Сделали из него ручное животное, лишили надежды на счастье. Но по-настоящему он почему-то разозлиться не мог. В этой ее страсти к нему было что-то жалкое и обезоруживающее. Джастин не выдержал и выругался, как мог выругаться только в загульный период молодости. Затем увидел колокольчик и позвонил в него. Через пару секунд появился мужчина средних лет, который молча поклонился и стал ждать указаний. «Приготовьте, пожалуйста, завтрак посытнее. Прямо сейчас. И кофе». Мужчина еще раз поклонился, а Джастин вышел. Подумав, он развернулся и пошел в сторону от дома. Нужно было действительно подумать, как жить дальше, а потом идти к своей жене и спасать ей жизнь ради их ребенка, которого он даже не помнил, как зачал. Какой-то чудовищный невыносимый бред — Может быть, было бы лучше и дальше оставаться с выключенным наглухо сознанием, чем гореть в этом аду, которое устроила ему Кэтрин». Он вспомнил лицо Наташи и тут же абстрагировался от всех мыслей о ней. «Какой смысл, если он потерял ее?» Через несколько дней они с Кэтрин покинули остров и вскоре были по дороге к дому Олдина. Джастин был с женой внешне вежлив и ровен почти такой же, как лишённой собственной воли, как отмечала про себя Кэтрин. Чувствовала она себя с каждым днём всё хуже, хотя физически ей стало немного легче после того, как она отпустила сознание Джастина. Может, и правда отец сможет ей помочь? Она сунула свою ладонь в руку Джастина, и тот дежурно сжал её. Их экипаж подкатил к изящным воротам поместья лорда Ангуса. Наконец-то они были дома.